Глава 15 Низший обслуживающий персонал парк Лейнской Умиральницы состоял из двух групп Бакановского, а именно из 84 светло-рыжих дельтовичек и 78 чернявых длинноголовых дельтовиков. В шесть часов, когда заканчивался их рабочий день, обе эти близнецовые группы собирались в вестибюле Умиральницы и помощник под казначея выдавал им дневную порцию сома. Выйдя из лифта, дикарь очутился в их гуще. но мыслями его по-прежнему владели смерть, скорбь, раскаяние. Рассеянно и машинально он стал проталкиваться сквозь толпу. «Чего толкается? Куда он прется?» Из множества ртов с двух уровней повыше и пониже звучали всего лишь два голоса – тоненький и грубый. Бесконечно повторяясь, точно в коридоре зеркал, два лица, гладкощеки, веснушчатый лунный лик в оранжевом облачке волос и узкая, клювастая, с вечера небритая физиономия сердито поворачивались к нему со всех сторон. Ворчание, писк, острые локти дельт, толкающие под ребра, заставили его очнуться. Он огляделся и с тошнотным чувством ужаса и отвращения увидел, что снова его окружает неотвязный бред, круглосуточный кошмар, роящийся, неразличимой одинаковости. Близнецы, близнецы, червячками кишели они в палате Линды, оскверняя таинство ее смерти. И здесь опять кишат, но уже взрослыми червями ползают по его горю и страданию. Он остановился, испуганными глазами окинул эту одетую в хаки толпу, над которой возвышался на целую голову. Сколько вижу я красивых созданий, всплыли в памяти дразня насмехаясь поющие слова: "Как прекрасен рот людской, о дивный новый мир. Начинаем раздачу сомы", объявил громкий голос. "Прошу в порядке очереди, без задержек". В боковую дверь Уже внесли столик и стул. Объявивший о раздаче бойки молодой альфавик, принёс с собой чёрный железный сейфик. Толпа встретила раздатчика негромким и довольным гулом. О дикаре уже забыли. Внимание сосредоточилось на чёрном ящике, поставленном на стол. Альфавик отпер его. Поднял крышку. о – выдохнули разом все 162 дельты – Точно перед ними вспыхнул фейерверк. Раздатчик вынул горсть коробочек. «Ну-ка», — сказал он повелительно, — «прошу подходить по одному, без толкотни». По одному и без толкотни близнецы стали подходить. Двое чернявых, рыжая, еще чернявый, за ним три рыжие, за ними... Дикарь все глядел. «О, дивный мир! О, дивный новый мир!» Поющие слова зазвучали уже по-иному. Уже не насмешкой над ним, горюющим и кающимся, не злорадной и наглой издевкой, не дьявольским смехом, усугубляющим гнусное убожество, тошное уродство кошмар. Теперь они вдруг зазвучали трубным призывом к обновлению, к борьбе. О дивный новый мир! Миранда возвещает, что мир красоты возможен, что даже этот кошмар можно преобразить в нечто прекрасное и высокое. О дивный новый мир! Это призыв приказ. кончайте толкотню гаркнул альфавик, захлопнул крышку ящика. Я прекращу раздачу, если не восстановится порядок. Дельты поворчали, потолкались и успокоились. угроза подействовала. Остаться бес ом. какой ужас. Вот так-то, сказал альфавик. И опять открыл ящик. Линда желая умерла рабыней. Остальные должны жить свободными. Мир нужно сделать прекрасным. В этом его долг, его покаяние. И внезапно дикаря озарило, что именно надо сделать. Точно ставни распахнулись. Занавес отдёрнулся. «Следующий!» – сказал раздатчик. Очередная дельтовичка подошла к столу. «Остановитесь!» – воскликнул дикарь громогласно. «Остановитесь!» Он протиснулся к столу. Дельты глядели на него удивлённо. «Господи, Форде!» – пробормотал раздатчик «Это дикарь!» раздатчику стало страшновато. «Внемлите мне, прошу вас!» – произнёс горячо дикарь. «Преклоните слух!» Ему никогда прежде не случалось говорить публично, и очень трудно было с непривычки найти нужные слова. «Не троньте эту мерзость! Это яд, это отрава!» «Послушайте, мистер дикарь!» — сказал раздатчик, улыбаясь льстиво и успокоительно. «Вы мне позволите?» «Отрава и для тела, и для души!» «Да, но позвольте мне, пожалуйста, продолжить мою работу!» «Будьте умницей!» Осторожным мягким движением человека, имеющего дело с заведомо злобным зверем, он погладил дикаря по руке. «Позвольте мне только...» «Ни за что!» — крикнул дикарь. «Но поймите, дружище!» «Не раздавайте!» выкиньте вон всю эту мерзкую отраву!» Слова «выкиньте вон» пробили толщу непонимания, дошли до мозга дельт. Толпа сердито загудела. «Я пришел дать вам свободу!» — воскликнул дикарь, поворачиваясь опять к дельтам. «Я пришел!» Дальше раздатчик уже не слушал. Выскользнув из вестибюля в боковую комнату, он спешно залистал там телефонную книгу. «И так дома его нет. И у меня его нет, и у тебя нет», — недоумевал Бернард. «И в афродитуме и в Центре, и в Институте его нет. Куда же он мог деваться?» Гельмгольц пожал плечами. Они ожидали, придя с работы, застать дикаря в одном из обычных мест встречи, но тот как в воду канул. «Досадно. Они ведь собрались летать сейчас в Биарриц на четырёхместном спортолёте Гельмгольца. Так и к обеду можно опоздать?» «Подождём ещё пять минут». — сказал Гельмгольц. — И если не явится, то... Зазвонил телефон. Гельмгольц взял трубку. — Алло, я вас слушаю. Длинная пауза и затем... — Форт побери! — выругался Гельмгольц. — Буду сейчас же! — Что там такое? — спросил Бернард. — Это знакомые из парк парклейнской умиральницы. Там у них дикарь буйствует. Видимо, помешался. Времени терять нельзя. Летишь со мной? И они побежали к лифту. «Неужели вам любо быть рабами?» Услышали они голос дикаря, войдя в вестибюль умиральницы. Дикарь раскраснелся, глаза горели страстью и негодованием. «Любо быть младенцами? Вы сосунки, могущие лишь вякоть и мараться!» Бросил он дельтом в лицо, выведенные из себя животной тупостью тех, кого пришел освободить. Но оскорбления отскакивали от толстого панциря. В непонимающих взглядах Была лишь тупая и хмурая неприязнь. «Да, сосунки!» Ещё громче крикнул он. Скорбь и раскаяние, сострадание и долг. Теперь всё было позабыто. Всё поглотила густая волна ненависти к этим недочеловекам. «Неужели не хотите быть свободными? Быть людьми? Или вы даже не понимаете, что такое свобода и что значит быть людьми?» Гнев придал ему красноречие. Слова лились легко. «Не понимаете?» Повторил он и опять не получил ответа. «Что ж, хорошо!» – произнёс он сурово. «Я научу вас! Освобожу вас наперекор вам самим!» И растворив толчком окно, выходящее во внутренний двор, он стал горстями швырять туда коробочки с таблетками сома. При виде такого святотатства, одетая в хаки толпа, окаменела от изумления и ужаса. «Он сошёл с ума!» – прошептал Бернард, широко раскрыв глаза – «Они убьют его! Они...» Толпа взревела, грозно качнулась, двинулась на дикаря. «Спаси его, Форд!» — сказал Бернард, отворачиваясь. «На Форда надеюсь, а сам не плашай!» И со смехом, да, с ликующим смехом, Гельмгольд скинулся на подмогу сквозь толпу. «Свобода! Свобода!» — восклицал дикарь, правой рукой вышвыривая сумму, а левой, сжатой в кулак, нанося удары по лицам, неотличимым одно от другого. «Свобода!» И внезапно рядом с ним оказался Гельмгольц. Молочина Гельмгольц. И тоже стал отбивать атакующих. «Теперь вы люди, наконец!» И тоже стал швырять горстями отраву в распахнутое окно. «Да, люди, люди!» И вот уже выкинута вся сома. Дикарь схватил ящик, показал дельтам черную его пустоту. «Вы свободны!» С ревом, с удвоенной яростью, толпа хлынула опять на обидчиков. Они пропали. Вырвалось у Бернарда в замешательстве стоявшего в стороне от схватки. И охваченный внезапным порывом, он бросился было на помощь друзьям. Остановился, колеблясь, устыженно шагнул вперед, снова замялся. И так стоял в муке стыда и боязни. Без него ведь их убьют. А если присоединиться, самого его убить могут. Но тут, благодарение Форду, В вестибюль вбежали полицейские В очкастых, свинорылых, противогазных масках Бернард метнулся навстречу Замахал руками Теперь и он участвовал, делал что-то Закричал «Спасите! Спасите!» Все громче и громче, точно этим криком и сам спасал «Спасите! Спасите!» Оттолкнув его, чтобы не мешал Полицейские принялись за дело Трое, действуя заплечными распылителями Заполнили весь воздух клубами парообразной сомы Двое завозились у переносного устройства синтетической музыки. Еще четверо, с водяными пистолетами в руках, заряженными мощным анестезирующим средством, врезались в толпу и методически стали валить с ног самых ярых бойцов одного за другим. «Быстрее, быстрее!» — вопил Бернард. «Быстрее, а то их убьют!» Уп Раздраженный его криками, один из полицейских пальнул в него из водяного пистолета. Секунду-две — Бернард покачался на ногах, ставших ватными, желеобразными, жидкими, как вода, и мешком свалился на пол. Из музыкального устройства раздался голос. Голос разума. Голос добросердия. Зазвучал синтетический призыв к порядку номер два средней интенсивности. «Друзья мои! Друзья мои!» Возвал голос из самой глубины своего сердца несуществующего сердца с таким бесконечно ласковым укором, что даже глаза полицейских за стёклами масок на миг замутились слезами. «Зачем вся эта сумятица? Зачем? Соединимся в счастье и добре! В счастье и добре!» — повторил голос. «В мире и покое!» — голос дрогнул, сникая до шёпота, и стаивая. «О, как хочу я!» Что вы были счастливы! зазвучал он опять с тоскующей сердечностью. « Как хочу я, чтобы вы были добры? Прошу вас, Прошу вас, отдайтесь добру и! В две минуты голос при содействии паров сомы сделал свое дело. Дельты целовались в слезах и обнимались по 5-6 близнецов сразу. Даже гельмгольц и дикарь не плакали. Из хозяйственной части принесли упаковки суммы, спешно организовали новую раздачу, и под задушевные, сочно-баритональные напутствия голоса дельты разошлись во своясе, растроганно рыдая. До свидания, милые, милые мои, храни вас форт. До свидания, милые, милые мои, храни вас форт. «До свидания, милые, милые!» Когда ушли последние дельты, полицейский выключил устройство. Ангельский голос умолк. «Пойдете по-хорошему?» – спросил сержант. «Или придется вас анестезировать?» Он с угрозой мотнул своим водяным пистолетом. «Пойдем по-хорошему», – ответил дикарь, утирая кровь с рассеченной губы, с исцарапанной шеи, с укушенной левой руки. Прижимая к разбитому носу платок, Гельмгольд кивнул подтверждающе. Очнувшись, почувствовав под собой ноги, Бернард понезаметнее направился в этот момент к выходу. «Эй, вы там!» — окликнул его сержант, и свинорылый полисмен пустился следом, положил руку Бернарду на плечо. Бернард обернулся с невинно обиженным видом. «Что вы, у него и в мыслях не было убегать!» «Хотя для чего я вам нужен?» — сказал он сержанту. — Понятия не имею. — Вы ведь приятель задержанных. — Видите ли, — начал Бернард и замялся. — Нет, отрицать невозможно. — А что в этом такого? — спросил он. — Пройдёмте, — сказал сержант и повёл их к ожидающей у входа полицейской машине.